Часть вторая. В поисках силы. Четыре принципа для преображения работы и приумножения результатов. Вспомните того самого человека с вашей работы, который справляется совсем на ура. Этот сотрудник максимально эффективен, и при этом он не высасывает все соки из окружающих. Наоборот, он словно подпитывает коллег своей энергией и мотивирует стараться изо всех сил. Такие люди помогают создавать атмосферу, в которой все чувствуют себя счастливыми и свободно проявляют себя творчески. Они работники-суперзвезды, самые безбашенные сотрудники. Таким может стать каждый из нас. У этих ценных сотрудников есть свой секрет. На биологическом уровне каждый человек живет, чтобы удовлетворять набор универсальных потребностей. Только когда базовые потребности полностью удовлетворены, мы начинаем работать по-настоящему эффективно проведя почти 2000 собеседований с кандидатами из 60 стран я заметил определенную закономерность люди вовсе не стремятся обрести уверенность в завтрашнем дне и стабильную зарплату хотя многие думают что именно это им и нужно то к чему мы стремимся по-настоящему можно сгруппировать в четыре вида потребностей их испытывали абсолютно все кандидаты на работу в майнвайли вне зависимости от их религиозных убеждений культурного и национального багажа Вот эти четыре вида потребностей – счастье, любовь и сопричастность. Люди хотят просыпаться по утрам с уверенностью, что скоро они отправятся на любимую работу, в обстановку, в которой им приятно находиться. Они мечтают искренне любить своих коллег, чувствовать свободу самовыражения на рабочем месте. Спустя много лет я понял одну важную вещь. Когда люди говорят, что хотят быть счастливыми на работе, на самом деле они имеют в виду «мы хотим любить свое дело» и тех, с кем им занимаемся. Нам важно чувствовать себя сопричастными. Именно поэтому схемы, с которыми вы познакомитесь в третьей главе, построены на любви и взаимоотношениях. Значимость. Люди хотят знать, что их работа важна. Они нуждаются в признании, в возможности позволить себе хороший дом, одежду и здоровую пищу. Они хотят знать, что их слышат, а их мнение учитывается. Люди хотят самовыражаться. В четвертой главе вы найдете способы, которые помогут вашим сотрудникам почувствовать признание и собственную значимость. Рост. Люди хотят расти. Им необходимы возможности, чтобы приобретать новые умения и знания. Прокачивать свои способности. Люди хотят иметь доступ к образованию и тренингам чтобы развивать и профессиональные, и личные навыки. Мы поговорим об этом в пятой главе. В ней вы узнаете, как создать командную атмосферу, в которой сотрудники постоянно мотивируют друг друга на достижения и поддерживают коллег в саморазвитии. Смысл. Люди хотят видеть позитивное влияние своей работы на общество. Им необходима уверенность в том, что их работа не тормозит человечество, не отравляет целые поколения нездоровой продукцией на которую растет рыночный спрос. Им важно, чтобы их работа положительно сказывалась на нашей планете и на будущем человечества. Подробнее об этом в шестой главе. Вы познакомитесь со схемами продвижения своей миссии и увлечения людей этим процессом. Потребности, которые испытывает каждый из нас, оказались настолько универсальными, что я нарисовал небольшую схему на своем айпаде. Начал показывать ее кандидатам на собеседованиях и интересоваться их мнением. Я назвал ее рабочим квадратом. Он помог мне понять, как думают люди на собеседовании, и подойдет ли им наша корпоративная культура. Разумеется, помимо этих пунктов, люди нуждаются в хорошей зарплате, чтобы удовлетворять остальные свои потребности. В идеале работа не должна негативно сказываться на здоровье, преждевременно старить и вообще как-либо угрожать жизни. Работа как минимум должна обеспечивать чувство защищенности. Зарплата и должность – Далеко не все, что нас интересует. Нарисуйте в голове 4 клетки. В верхней левой клетке нарисуйте улыбающийся смайлик. Назовем его «Дружба». В правой верхней клетке нарисуйте «Доллар». Назовем это «Благополучие». В левой нижней клетке нарисуйте «Землю». Назовем это «Миссия». В правой нижней клетке нарисуйте голову человека, которого осенила мысль. Назовем ее «Рост». В командах, где базовые потребности сотрудников полностью удовлетворены, наблюдаются стабильные скачки роста. Работники, чем бы они ни занимались, выкладываются на 150% и делают это вовсе не ради показательных результатов. Они черпают мотивацию изнутри, а не снаружи. Проще говоря, нет необходимости стимулировать их бонусами. Очень важно создавать условия, в которых ваши сотрудники смогут без усилий удовлетворять эти четыре вида потребностей. Научившись этому, вы сформируете команду суперработников. Перспективы вашего бизнеса изменятся в лучшую сторону, а вы осознаете подлинную силу своего влияния. Работа перестанет быть лишь способом зарабатывания денег. Она станет для вас основной сферой совершенно удивительной жизни. Глава третья. Создавайте крепкие связи. Мы все глубоко связаны друг с другом, и у нас нет другого выбора кроме как наслаждаться этим. Будьте добры и помогайте другим, и вам вернется сполна. Порывы доброго сердца – высочайшее благословение Вселенной. Амитрей, индийский писатель и духовный учитель. Йога и випассана – единый образ жизни. Люди тянутся друг к другу. Потребность сопричастности прописана в нашей ДНК. Нам может казаться, что мы способны прекрасно существовать сами по себе. Но на самом деле мы все связаны друг с другом, невидимыми нитями. Когда вы научитесь управлять этой связью, то начнёте создавать команды, члены которых вместе гораздо эффективнее, чем по отдельности. Я люблю людей. Но, честно говоря, иногда мы ведём себя просто нелепо. Эта мысль пришла мне в голову, пока я стоял в кругу своих сотрудников на выездном корпоративе. Мы находились на потрясающем острове пенанг на северо-западе Малайзии отдыхали в прекрасном отеле с видом на пляж. В центр нашего живого круга вошёл организатор и объявил. «Сейчас мы сыграем в игру, в которой откроемся друг другу с уязвимой стороны. Но я уверен, что вы, ребята, готовы к этому!» «Прежде чем я расскажу, что произошло дальше, не могу не заметить, почему мы должны играть в игры, чтобы побыть самими собой. Это как-то странно. И я сейчас не про каких-то посторонних людей». Моё замечание напрямую относится и ко мне самому. Давайте начистоту. Рабочее место обычно не самое подходящее место для задушевных бесед и крепких человеческих взаимоотношений. Зачастую нам необходим мощный толчок, чтобы отношения с коллегами перешли на новый уровень. Так вот, основной темой того выездного корпоратива в 2019 году стали взаимоотношения, а упомянутое упражнение было частью нашей программы. Так было не всегда. Когда-то на подобных мероприятиях мы в основном обсуждали стратегию компании, наши цели и ключевые результаты, ЦКР. Но я хорошо усвоил свой урок. Теперь во время наших командных вылазок мы в первую очередь фокусируемся на развитии отношений внутри коллектива и создании чувства сопричастности. На этих мероприятиях мы очень мало говорим о бизнесе и его развитии. Вместо этого мы стараемся по-настоящему открыться друг другу, вести себя честно и искренне. Когда вы уделяете первостепенное внимание связям, все остальное легко встает на свои места. Это важно как для руководителей, так и для рядовых сотрудников. Даже если вы пока не владелец компании, помните. Умение выстраивать взаимоотношения – один из мощнейших инструментов в арсенале скрытного лидера. Во-первых, этот навык помогает успешно продвигаться по карьерной лестнице. Во-вторых, благодаря ему вы способны преображать полностью обессиленные команды а это приносит вам социальное преимущество. Если вы умеете налаживать связи, вам никогда не придется работать в токсичной атмосфере. Наука уже давно доказала, что качество нашей жизни напрямую зависит от людей, с которыми мы проводим большую часть своего времени. Так что отношения на работе гораздо важнее, чем вы думаете. В тот день, стоя в кругу своих коллег, я чувствовал себя в полной безопасности. Правда, это совсем не мешало бабочкам-монстрам выплясывать у меня в животе. Позже я узнал, что подобное испытывал не я один. Та игра называлась «Кто еще?». В чем смысл? Один человек встает в центр круга и делится с остальными чем-то личным и очень болезненным. Затем он спрашивает, кто еще. Если опыт знаком кому-то из стоящих в кругу, то он незамедлительно выходит в центр. Когда мы начинали играть, мои коллеги один за другим начали храбро шагать в центр круга. «Иногда я чувствую себя неуверенно в компании», И поэтому притворяюсь, что хочу немного побыть один. Обычно я отстраняюсь или ухожу с головой в телефонные разговоры. Но, по правде говоря, я просто очень не уверен в себе. Сказал один из них. «Надо мной издевались в начальной школе. И мне потребовалось больше десяти лет, чтобы справиться с этим». Поделилась другая коллега. Каждый раз говорящему в центре круга присоединялись сразу несколько человек. И игра продолжалась. Несмотря на все мои достижения, я постоянно чувствую себя недостойным. Я боюсь, что никогда не найду спутника жизни и останусь одна до конца жизни. Наступила и моя очередь. В прошлом я переживал настолько глубокую и беспросветную депрессию, что по-настоящему задумывался, а стоит ли вообще жить. Ко мне присоединились 10 человек, и тот момент стал для меня настоящим озарением. Липкий страх, который я испытывал. Пока произносил эти слова, моментально исчез. Одиннадцать человек стояли в кругу, принимая друг друга без осуждения. Мы будто молча обменивались одними и теми же мыслями. Я тоже через это прошел. Я знаю, каково это. Я понимаю тебя. Ты не один. Нет, никто не плакал. Все лишь сочувственно улыбались друг другу. Когда игра продолжилась, я заметил неподдельное облегчение на лицах своих сотрудников. В тот день я, как и многие почувствовал особенную связь между нами. Тот опыт стал для нашей команды по-настоящему необычным. Как для коллег по работе. Да, сначала вся эта затея с игрой казалась немного странной, но именно она вывела нас на удивительный уровень близости. В этой главе вы узнаете, что крепкие связи – это ключевой компонент для вовлеченности вашей команды в рабочий процесс и достижения ею высокой результативности. Когда коллеги выходят за рамки – профессиональных отношений и начинают относиться друг к другу по-человечески, они развиваются. И это не только мое личное мнение. Существует множество научных исследований о важности социальных связей. Взаимоотношения – это глубинная потребность всего человечества. Мы нуждаемся в них. А когда находим их на рабочем месте, жизнь и работа без проблем становятся единым целым. Как основатель компании в сфере личностного роста, Я часто вижу, как люди мучаются мыслями и опытом, которые так или иначе пережили многие. Я побывал на сотнях удивительных мероприятий, начиная от фестиваля Бернинг Мэн, ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США, и заканчивая эй fest фестиваль компании Майндвайли для предпринимателей, изобретателей, лидеров, новаторов и провидцев, и университетом Майндвайли, на которых люди создают удивительно крепкие и необычные взаимоотношения. Когда у нас есть возможность естественно и легко делиться друг с другом эмоциями, происходят поразительные вещи. Исчезают неуверенность, зажатость и неловкость. Мы избавляемся от чувства одиночества, неопределенности и страха, а вместо них получаем поддержку, понимание и отвагу. Социальные связи – фактор номер один для улучшения физического здоровья психического состояния и результативности на работе. Другими словами, человеческие взаимоотношения напрямую влияют на все, от чего зависит наша удовлетворенность собственной жизнью. И это – научно доказанный факт. Наука связей. Люди – социальные создания. Доисторический человек полагался на свое племя, чтобы выжить. Быть изгоем – значит умереть. Потребность сопричастности – это не черта характера. Это базовый инстинкт, необходимый для выживания, и он запрограммирован в нашей ДНК. Вот почему мы чувствуем себя неуязвимыми, когда наша потребность в сопричастности удовлетворена. И наоборот, когда этого удовлетворения нет, мы чахнем. Множество нейробиологических исследований доказали, что социальные связи зажигают центры удовольствия в головном мозге. Любопытно, что в то же время опыт социальной боли, например, чувство одиночества, активирует те же самые области мозга, которые отвечают за боль физическую. Проще говоря, разбитое сердце ноет по-настоящему. Одно из самых объемных и качественных исследований Гарвардского университета принадлежит Перу Эда Динера и Мартина Селеджмана, и называется «Очень счастливые люди». Оно длилось 80 лет. Предметом исследования стали жизни 222 человек, которых все это время изучали на предмет удовлетворенности жизнью по множеству параметров, включая физиологические. Ученые проанализировали множество медицинских записей, провели сотни личных интервью и опросов. Революционным результатом этого исследования стал вывод, что коэффициент корреляции в математической статистике показатель силы статической связи между двумя или несколькими случайными величинами может принимать значение от минус одного до плюс одного. Если значение ближе к одному, это обозначает сильную связь. Между социальными связями и удовлетворенностью жизнью составляет 0,7. Огромная цифра по меркам науки. Подумайте об этом. Гарвардские ученые исследовали невероятное множество вещей и обнаружили, что лишь одна единственная из них имеет прямое отношение к человеческому счастью, причем не богатство, красивая внешность, слава или дом в стране с теплым климатом. Самым важным фактором оказались личные социальные связи. Я уже говорил о своих наблюдениях за кандидатами на работу. Вступление ко второй части. На их основе я систематизировал четыре основных вида человеческих потребностей, но этим дело не кончилось. Позднее я познакомился с работой Абрахама Маслоу, американского психолога, основателя гуманистической психологии, и заметил потрясающее сходство. Четыре раздела моего рабочего квадрата практически полностью совпали с четырьмя верхними уровнями пирамиды Маслоу. Иерархия потребностей Маслоу отражает универсальные стадии мотивации, через которые проходит каждый из нас. Маслоу утверждает, что для перехода с одного уровня на другой нам необходимо полное удовлетворение базовых потребностей. Проще говоря, только когда мы не испытываем голода, холода и жажды и находимся в безопасности, мы начинаем стремиться к отношениям с окружающими. Получив поддержку общества, мы переходим на следующий уровень, пытаемся доказать себе и всему миру собственную значимость. Представьте пирамиду из шести этажей. На первом этаже – физиологические потребности, на втором этаже – безопасность, на третьем этаже – любовь и сопричастность, на четвертом этаже – самоуважение, на пятом этаже – самореализация, и на шестом этаже – самопревосхождение. По мнению Маслоу, после удовлетворения физиологических потребностей и необходимости в безопасности, по-настоящему важными в нашей жизни становятся следующие вещи. Любовь и сопричастность. Чувствовать себя частью племени. Самоуважение. Знать, что ты важен. Самореализация. Раскрывать свой потенциал. Самопревосхождение. Раскрывать свои внутренние стремления и расширять границы. Схожесть моих наблюдений во время собеседований, рабочий квадрат, с утверждениями Маслоу стала для меня очередным подтверждением того, что я был на правильном пути создания лучшего в мире рабочего места. Для понимания, давайте сделаем таблицу из двух столбцов. В первом будут мои вопросы на собеседовании, рабочий квадрат. Во втором будут потребности Маслоу. В первый столбец нужно записать «Дружба», «Благополучие», «Рост», смысл. Во втором столбце, напротив этих же слов, нужно написать связь и сопричастность, самоуважение, самореализация, самопревосхождение. Легко заметить, что дружба ассоциируется со связью и сопричастностью, а рост и смысл похожи на самореализацию и самопревосхождение. Вот только какое отношение благополучие имеет к самоуважению? Дело в том, что понятие благополучия, Не равно понятию «деньги». Скорее, оно обозначает уважение, которое, по мнению многих, деньги и обеспечивают. В реальности же купюры – всего лишь средство достижения цели. Подробнее об этом в следующих главах. Согласно Маслу, уровень самоуважения состоит из уверенности, силы, веры в себя, личного и общественного принятия, а также уважения окружающих. Вот к чему на самом деле стремятся люди – когда считают, что им необходимы деньги. Глядя на пирамиду Маслоу, понимаешь кое-что интересное. Правительства стран обязаны заботиться о нас, но при этом ограничиваются удовлетворением потребностей первого и второго уровней, физиологические потребности и безопасность. Кто же отвечает за все остальное? Я верю, что лучшая структура, способная обеспечить удовлетворение потребностей оставшихся четырех уровней – это работа. Она не должна ограничиваться производством и предоставлением услуг. Работа способна на большее. Следующие три главы основаны на теории Маслоу и многих личных наблюдениях. Начнем с счастья, которое зависит от связей, сопричастности и его влияния на вашу работу, и жизни в целом. Работа как современный аналог племени. В последние 50 лет потребность людей в сопричастности – в основном удовлетворяли государственные структуры. Именно для этого и создавались армии, церкви и флаги наций. Сейчас они теряют свою важность быстрее, чем когда-либо в истории. В современном мире многие люди заполняют этот пробел именно работой. Возможно, вас удивит тот факт, что в 2019 году, согласно Edelman Trust Barometer, ежегодному рейтингу, измеряющему доверие людей к социальным институтам, Люди по всему миру доверяли своим сотрудникам больше, 75%, чем общественным организациям, 57%, брендам, 56%, правительству, 48%, и СМИ, 47%. Если вы руководите компанией, примите мои поздравления. Вы владелец монополии доверия, которая наделяет вас огромной силой для улучшения людских жизней. Современным компаниям предоставлена удивительная возможность – Но большинство пренебрегают ею и ставят потребности бизнеса выше человеческих. Во многих корпорациях просто не остается места для чувств, ранимости и прочей эмоциональной ерунды. От сотрудников ожидают лишь исполнение должностных инструкций и профессионального поведения. Ужасная глупость. Эта схема давным-давно устарела, если вообще когда-то была эффективной. Она пережиток середины середину 20 века. С конца промышленной революции... Массовому переходу от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, произошедшему в ведущих государствах мира в XVIII-XIX веках. Труд считался исключительно оплотом мужественности. Увы, огромное количество компаний, организаций и учебных заведений до сих пор работают в авторитарной манере, сверху вниз. Когда подчиненные беспрекословно следуют за лидерами, избранными горсткой важных людей в костюмах, этакий корпоративный повелитель мух. Дебютный роман английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, 1983 года. Уильяма Голдинга, вышедший в 1954 году. К сожалению, многие послевоенные лидеры, вернувшись со Второй мировой войны, принесли с собой милитаризированные взгляды в корпорации по всему миру. Молодому солдату 1940-х годов было уже 40 в 60-х и 50 в 70-х. Разумеется, поле боя не место для чувств. Солдат должен выполнять приказы, делать свою работу. Именно так повседневная культура укоренилась в промышленности, где было не место эмоциям, разговорам о любящих семьях и проявлением социальной поддержки, как таковой. Всё это работники оставляли дома. Многие современные компании пытаются сделать рабочую атмосферу более расслабленной. Например, вводят джинсовую пятницу. Еженедельный ритуал, который дает офисным работникам возможность одеваться по пятницам менее формально, чем в другие дни. Но авторитарный стиль управления никуда не исчез. Разрешения носить толстовки в офисе и бесплатной еды в столовой недостаточно для процветания человеческих взаимоотношений. Так как большинство из нас проводят на работе по 8 часов в день, мы вполне можем считать коллег своим современным племенем. Подумайте только, мы проводим с ними куда больше времени чем со своими семьями. Для тех, кто работает в команде со здоровой атмосферой, это хорошая новость. А если у вас ситуация не такая радужная, последствия могут быть весьма и весьма серьезными. Самое время разрушить правила о том, как якобы должны работать компании. Зачем это нужно? Что ж, вот вам пища для размышлений. Вы уже знаете, что социальные связи – ключевой фактор, от которого напрямую зависит наше счастье. Скажу вам больше. Современная наука утверждает, что счастье, по всей вероятности, значительно влияет на результативность сотрудников в любой компании. Все эти понятия идут рядом, рука об руку. Представьте рисунок. Социальные связи. От них идет стрелочка. Счастье. Дальше еще одна стрелочка. Результативность. Правда о счастье. Книги о корпоративной культуре зачастую создают иллюзию. Будто сотрудники должны постоянно быть счастливыми и безостановочно радоваться, находясь на работе. А руководители, в свою очередь, обязаны развивать соответствующие структуры, чтобы поддерживать общую атмосферу эйфории. Полная чушь, если честно. Ни один человек не способен быть счастливым постоянно. И руководители уж точно не обязаны прыгать по коридорам офиса, разбрасывая блёски и кексики, чтобы всех веселить. Впрочем, в великих корпорациях действительно существуют структуры, которые стимулируют развитие одного конкретного качества у сотрудников. Я называю его позитивным оптимизмом. Сейчас объясню, что это такое. Позитивное состояние – это любой вид хорошего настроения. Например, счастье. Мы испытываем его под воздействием определенного количества раздражителей. Посмотрите пару видеороликов с котятами на YouTube. Самым популярным в мире – видеохостинге, предоставляющим пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Съешьте кусочек шоколада. Погрызите что-нибудь за просмотром сериалов на Netflix. Американской развлекательной компании. Поставщике фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. И вы обязательно погрузитесь в позитивное, пусть и мимолетное, состояние. Эмоции, которые мы испытываем, постоянно меняются. Допустим, вы спокойно работаете за компьютером. Неожиданно коллега присылает вам письмо о том, что вы совершили ошибку и поставили под угрозу проект своей команды. Ваше счастье тут же сменится огорчением. Именно так работают эмоции. Невозможно постоянно находиться на позитиве. Это неестественно и даже вредно. Всегда включенная позитивность мешает нам испытывать истинное удовлетворение. Все эмоции полезны. Испытывать их абсолютно нормально. Очень важно научиться принимать переживания во всем их многообразии. В интервью порталу BigSync, мультимедийному веб-порталу, Психолог Гарвардского университета доктор Сьюзен Дэвид сказала, что озабоченность общества счастьем невольно привела к росту уровня несчастья. Иронично, да? Запомните. Желание постоянно чувствовать себя счастливыми и думать исключительно позитивно мешает нам жить естественно. Стремление к позитивному оптимизму. Вместо счастья стремитесь к позитивному оптимизму. Позитивно-оптимистичные люди даже в моменты печали остаются нацеленными на результат. Несмотря на упадок сил, непонимание со стороны общества или личную потерю, они продолжают верить в светлое будущее. Они принимают негативные эмоции и относятся к ним правильно, как к временному состоянию. Поймите, нам всем бывает грустно, но печаль приносит с собой не только боль. С ней к нам также приходит опыт и самопознание. Давайте не избегать грусти. Позитивный оптимизм принимает её, зная, что она временна и скоро сменится положительными эмоциями. Мой друг, великий духовный наставник, преподобный Майкл бэквит называет грусть компаньоном. Я снимал видеоролик с Майклом всего спустя две недели после того, как он потерял отца. Я спросил Майкла, как дела, а он ответил. «Я счастье, я радость. Я знаю, что это моя истинная природа, но сейчас мне грустно». Я не отталкиваю грусть и не отрицаю. Я смотрю на неё, как на компаньона, энергию в моём внутреннем поле. Я не знаю, как долго она пробудет со мной. Может, месяц, а может, года Но я ценю, что она здесь, и понимаю, почему. Майкл не пытался бороться со своей печалью, но и не позволял ей завладеть собой. Он принял её, осознавая её природу, и не терял веры в то, что в будущем жизнь наладится. Вот что такое позитивный оптимизм. Счастье – это изменение состояния, а позитивный оптимизм – это стадия эволюции. Вы можете стать счастливым мгновенно. Для этого всего-то нужен правильный наркотик. Но уже на следующее утро, когда химические процессы в вашем мозге изменятся, вы проснетесь подавленным и безрадостным. Это и есть изменение состояния. Изменения стадии, напротив, постоянны и необратимы. они корень мудрости и расширения мировоззрения. Позитивный оптимизм – это переход к более мудрому, развитому мировоззрению, которое влияет на ваши отношения с миром. Как только вы осознаете, что Вселенная – ваш покровитель, а жизнь в целом хорошая штука, вы больше не сможете вернуться к своим старым взглядам. Помните, что вы постоянно меняетесь и не обязаны постоянно чувствовать себя счастливым. Наоборот, как сказал Майкл Бэквитт, Мудрость кроется в умении взаимодействовать со своими временными компаньонами, грустью, скорбью и потерями. преимущество позитивного оптимизма Позитивно-оптимистичные люди не так резко реагируют на смену настроений. Они умеют осознавать их. Эмоции для них – это отражение внутренних переживаний, и поэтому они способны осознанно выбирать, как реагировать в той или иной ситуации. Позитивный оптимизм Это не отрицание грусти, это уверенность в том, что будущее наладится, несмотря на печальные времена. Этот способ мышления можно освоить, как и любой другой навык. Овладев им, вы начнете смотреть на мир и привычные ситуации под совершенно другим углом. Лучшие спортсмены мира прекрасно понимают, что на пути к победе их ждут неприятности, провалы и неудачи. Именно поэтому после каждого поражения они встают и продолжают идти вперед. Специалисты учат их справляться с эмоциями и обеспечивают качественную поддержку. Позитивный оптимизм – необходимое качество не только для спортсменов, но и для сотрудников любой компании. Как измерить счастье и позитивный оптимизм? В современном мире этим занимается новое направление под названием «КПМ». Всем, кто строит профессиональную карьеру, стоит познакомиться с исследованиями в этой области. Сила КПМ Позитивный оптимизм можно сравнивать с понятием, которое Шир Затчамин, автор книги «Позитивный разум. Почему только 20% команд и частных предпринимателей раскрывают свой настоящий потенциал», назвал коэффициентом позитивного мышления – КПМ. У человека с высоким КПМ положительные эмоции преобладают над остальными. То есть если вы испытываете дискомфорт или неуверенность около 10% своего времени, ваш КПМ составляет 90%. Книга Чамина – это метаанализ. Объединение результатов нескольких исследований методами статистики для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез. Сотен исследований о счастье и о работе. В результате он пришел к выводу, что высокий КПМ – это гарантия высокой зарплаты и успешности в таких областях, как работа, брак, здоровье, отношения, дружба и творчество. Чамин пишет, «Ваш разум – это ваш лучший друг и злейший враг одновременно. Позитивное мышление – это показатель того, как вы контролируете свой ум и насколько эффективно он работает в ваших интересах». Итак, Чтобы создать эффективную корпоративную культуру, руководители должны сконцентрироваться на развитии стадий, а не состояний. Простых возбудителей счастья для этого недостаточно метод блёсток и кексиков. Владельцы компании обязаны создавать условия для формирования позитивного оптимизма, личностного роста и общественной поддержки на рабочем месте. Для этого не обязательно руководить командой. Позитивный оптимизм пойдет вам на пользу вне зависимости от карьеры. Простые упражнения, такие как двухминутка благодарности, четвертая глава, помогут вам добиться удивительных результатов. В дальнейшем я расскажу вам об одной компании, чья прибыль увеличилась на 300 миллионов долларов благодаря этим упражнениям. Если вы уже руководите командой или только нанимаете своих первых сотрудников, помогите им усилить контроль над собственным разумом и повысить КПМ. На основе одного удивительного исследования, в котором специалисты изучили и сравнили между собой 60 рабочих коллективов, Чамин предполагает, что КПМ коллектива – единственный и лучший индикатор его успешности. Подумайте вот о чем. Руководители с высоким КПМ чаще управляют счастливым коллективом. Рабочая обстановка в их компаниях стимулирует высокую результативность. Команды, которыми руководят менеджеры с высоким КПМ, в целом работают лучше на 31%. Сотрудники с высоким КПМ реже берут больничные и меньше подвержены риску выгорания и увольнения. Менеджеры с высоким КПМ принимают взвешенные и разумные решения и выполняют свою работу с меньшими трудозатратами. Как же повысить свой КПМ? С помощью людей. Я придумал пять специальных тактик и успешно внедрил их в нашу корпоративную культуру. Пять тактик для создания единой культуры. Следующие пять тактик позволят вам открыть в себе суперсилы. С их помощью вы научитесь превращать любую группу людей в эффективную команду. Кроме того, ваша работа превратится в настоящую игру, потому что вы начнете заниматься общим делом с лучшими друзьями. Если вы занимаете руководящую должность, не спешите устраивать веселую корпоративную вечеринку или раздавать рождественские премии. Да, идеи сами по себе неплохи. Они действительно поднимут общий уровень позитива в компании. Но этот эффект будет мимолетным. Если вы ждете, что атмосферу в коллективе вот-вот изменит кто-то выше вас по положению, ждать придется долго. Сделайте это сами. Любой сотрудник может изменить обстановку в команде к лучшему по личной инициативе. Описанные мною тактики можно применять не только в офисе, они пригодятся для развития отношений в любой социальной группе, частью которой вы являетесь. Вот эти пять тактик для создания единой корпоративной культуры, которые уже не раз доказали свою эффективность. Дружба на работе. Атмосфера безопасности и поддержки. упражнение в уязвимости. Заражение позитивом. Соревнования в доброте. Тактика номер один. Дружба на работе. Что, если дружеские отношения в офисе также важны для компании, как и результативность? Что, если корпорации перестанут думать исключительно об оптимизации своих платформ и начнут поощрять развитие человеческих взаимоотношений? Что, если вы будете работать в компании лучших друзей? Эти идеи могут показаться вам бредом, но я попробую вас переубедить. Опрос Института Галлопа о вовлеченности сотрудников в работу полностью разрушает стереотип о том, что дружеские отношения в коллективе непродуктивны. Согласно исследованию, наличие лучшего друга в офисе – один из ключевых факторов успешности сотрудников. Члены вашего коллектива, у которых есть приятели в офисе, в семь раз активнее участвуют в рабочих процессах, чем их коллеги-одиночки. По статистике, их результативность гораздо выше средних показателей. Они эффективнее общаются с клиентами, предлагают больше идей для проектов, грамотно выражают свои мысли и реже совершают ошибки. Дело в том, что социальные связи на работе доставляют людям удовольствие. Они делают нас счастливее. В 2014 году я взял интервью у Шона Ачера, исследователя из Гарвардского университета и автора бестселлеров «Преимущество счастья за пределами счастья» и «Большой потенциал». Послушайте информацию дальше. Когда мозг находится в состоянии позитива, продуктивность повышается на 31%. Успех продаж увеличивается на 37%. Интеллект, творческие способности и память значительно улучшаются. Счастливые врачи на 19% точнее ставят правильные диагнозы. Социальные связи стимулируют хорошее настроение. Это очень важно. Тем не менее, к счастью, на рабочем месте многие из нас относятся скептически. Большинство придерживаются принципа «работай упорно сейчас», «будешь счастливым потом», или «если я буду тяжело работать сейчас, то когда-нибудь стану счастливым». Ачер предлагает изменить эту формулу. Его уравнение выглядит так. Хорошее самочувствие равно продуктивная работа, равно лучшие результаты. Чтобы создать рабочую обстановку, в которой сотрудники чувствуют любовь и сопричастность, необходимо развивать социальные связи. Это утверждение похоже на один из ключевых тезисов из книги Джима Коллинза «От хорошего к великому». Опрошенные нами люди, работавшие в великих компаниях, признавались, они ценили свою работу, потому что любили тех, с кем ее делали. Как разжечь дружбу? В книге Эми кади «Присутствие» Исследователь Гарвардского университета объясняет. Когда два человека встречаются впервые, они быстро анализируют, нравятся друг другу или нет. Люди подсознательно ищут ответы на два вопроса. Первый. Доверяю ли я этому человеку? Второй. Уважаю ли я его? Эти вопросы – две основные опоры всех взаимоотношений. Если на оба ответ «да», то первая же встреча может перерасти в крепкие приятельские отношения. И наоборот, ответ «нет», хотя бы на один из вопросов наверняка обернется неудачным взаимодействием. Если вам некомфортно в текущих деловых или личных отношениях, попробуйте еще раз задать себе эти два вопроса. В интервью New York Times генеральный директор компании Shopify. Интернет-компания занимается разработкой программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов. Рассказал о системе измерения, которую он назвал «батарейкой доверия». Он объяснил, когда сотрудника принимают на новую работу, эта батарейка заряжена на 50%. И каждый раз, когда он взаимодействует с кем-то внутри компании, батарейка доверия между ним и собеседником либо заряжается, либо разряжается, в зависимости от каждой конкретной ситуации. Аналогия с батарейкой – неплохой способ упростить такие сложные понятия, как уважение и дружба. Главная их особенность – это субъективность. Процесс, в рамках которого незнакомцы становятся друзьями. Слишком сложный, чтобы объяснить его в этой книге. Остановимся на том, что настоящую дружбу невозможно навязать. Тем не менее, существуют эффективные способы и практики ее стимуляции. Запомните, люди с общими ценностями чаще становятся друзьями. Обращайте на это внимание при найме сотрудников, а затем периодически оценивайте динамику команды. Честно, ответьте себе на вопрос. Есть ли в компании люди, которые препятствуют формированию дружеских отношений? Однажды я уволил одного очень верующего сотрудника, потому что он отказывался жать руки женщинам. Это противоречило его культуре. Он был потрясающим инженером, но его присутствие негативно влияло на сплоченность коллектива, и наши дамы чувствовали себя неловко. И это при том, что в то время 60% наших руководителей были женщинами. У того сотрудника был выбор – либо уйти, либо поменять свои взгляды. И хотя мы уважаем все религиозные взгляды, мы не можем мириться с человеком, который нервирует других членов коллектива. Не забывайте про разнообразные социальные активности. Помните, что дружба строится со временем. Людям необходимы возможности и условия, чтобы налаживать связи. Я открыл два способа, которые помогают создавать крепкие социальные отношения – и атмосферу любви и сопричастности на рабочем месте. Первый. Общественные мероприятия. Второй. Ритуалы. Общественные мероприятия – один из самых действенных способов развития взаимоотношений. Может показаться, что эта тактика очевидна и довольно банальна. В реальности же далеко не все компании устраивают такие активности на регулярной основе. Каждый сотрудник должен иметь возможность организовать простое мероприятие, которое объединит всех коллег. Далее я изложил несколько простых видов общественных мероприятий. Всего их пять. Ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные. В Майндвайли мы каждую неделю устраиваем час общения, который часто затягивается до позднего вечера. Раз в месяц. Мы всем коллективом выбираемся в какой-нибудь хороший ресторан, чтобы поесть и выпить. Если вы занимаете руководящую должность, не бойтесь участвовать в таких вылазках. Я всегда прихожу на подобные встречи. Я понял, что вне офиса сотрудники часто открываются руководителям с новой стороны. Мы все – социальные создания, но ведем себя в соответствии с культурным контекстом, в котором находимся в конкретный момент. Какой бы открытой ни была ваша рабочая атмосфера, в офисах большинство работников все равно неукоснительно следует четкому набору правил. Именно они диктуют нам, как говорить, одеваться и слушать друг друга. После пары бутылок пива наш программист может начать открыто жаловаться на сложность рабочих задач. А я нередко узнаю о скрытых талантах своих коллег, слушаю истории об их путешествиях, личных победах и проблемах. В такие моменты я тоже могу быть самим собой. Когда я работал в Майкрософт в 1998 году, то просто обожал традицию, придуманную Биллом Гейтсом, американским предпринимателем и общественным деятелем, филантропом, одним из создателей и бывшим крупнейшим акционером компании microsoft Он приглашал всех новых сотрудников к себе домой. Я помню, какое уважение испытывал к Биллу, когда наблюдал за ним на его заднем дворе. Он стоял у гриля и готовил бургеры для нас, своих подчиненных. Он сразу поставил нас в общий круг, чтобы дать возможность пообщаться друг с другом. Если уж Билл Гейтс находит время, чтобы устроить барбекю для своих коллег, то и другим это под силу. Вот несколько советов о пяти видах мероприятий, которые вы можете устраивать для своих сотрудников. Ежедневные ритуалы Ежедневные ритуалы очень важны для укрепления взаимоотношений в коллективе. Самые успешные менеджеры в моей компании начинают рабочий день с ритуала благодарности. В команде из 10 человек его выполнение занимает около часа. Но эта простая традиция помогает сотрудникам почувствовать глубокую связь и лучше узнать друг друга. Правила просты. Каждый сотрудник делится с коллегами чем-то, за что он испытывает благодарность. Это может быть чашка кофе, приготовленная супругом, улыбка ребенка, разбуженного объятиями, очередное достижение на работе. Я не раз видел, как команды, работающие удаленно, успешно проводили этот ритуал по Skype, бесплатному программному обеспечению, обеспечивающему текстовую, голосовую и видеосвязь через интернет, или с помощью приложения Slack, корпоративному мессенджеру, обмениваясь сообщениями с кучей смайликов. Еженедельные ритуалы. Каждую среду встреча моей руководящей команды начинается с вопроса эзакиля нашего директора по управлению персоналом как у вас дела и как вы себя сегодня чувствуете. Мы по очереди делимся своими впечатлениями о прошедшей неделе, но работу при этом не обсуждаем. Мы открыто рассказываем о своих взлетах и падениях, о последних событиях из личной жизни. Иногда мы оцениваем свое самочувствие по шкале от 1 до 10. На нашей последней встрече я, например, дал своему состоянию оценку 7. В то время я подсел на сериал «Очень странные дела». Как только я досмотрел пятую серию третьего сезона, мне отключили интернет. Пришлось ждать целых четыре дня, чтобы его восстановили. Ох, как же я мучился, пытаясь угадать, что же случится в шестой серии. Такие обсуждения лучше вести естественно и искренне, как будто вы находитесь в окружении друзей. Не будьте слишком серьезными. Ежемесячные ритуалы. Каждый месяц команда Майндвайлей выбирается на совместный вечер в какой-нибудь бар с отличной едой и безалкогольными напитками для непьющих. Участие в этом мероприятии строго добровольное. Если у вас недостаточно средств на подобную вылазку, упростите формат. Например, организуйте обед в складчину у кого-нибудь в гостях. В такие вечера я порой слышу вещи, о которых редко судачат в офисе. Больше всего мне нравится слушать наших программистов после пары стаканов виски. Обычно они просто тихо работают за своими компьютерами, а вот в баре, после 11 часов вечера, под пиццу и пиво, они частенько делятся проблемами и разочарованиями, о которых никогда не упоминают на работе. Ежеквартальные ритуалы. Раз в квартал компания организует большую вечеринку. Мы снимаем небольшой бар или ресторан. Раньше, когда у нас не было на это денег, мы собирались у меня дома. Вечеринки бывают тематические, классические или формальные. В приглашениях я часто прошу своих сотрудников привести на вечеринку самого прекрасного человека из их окружения. Многие потрясающие гости, познакомившись с нашей командой в неформальной обстановке, в итоге нередко бросали свои работы и приходили в Майндвайли. Такой способ найма – очень полезное умение. Ежегодные ритуалы Еще один способ укрепления отношений внутри Майндвайли – это ежегодные выездные корпоративы, о которых я писал раньше. Вся компания в полном составе выезжает в какое-нибудь экзотическое место на 4 дня, чтобы узнать друг друга получше. Все это время проводим, укрепляя и развивая отношения внутри команды. Каждую ночь мы устраиваем костюмированные вечеринки. Такие тусовки отлично стабилизируют коллектив. Когда людям дают возможность быть кем угодно, их коммуникабельность удивительным образом увеличивается. Тактика номер 2. Создайте атмосферу безопасности и поддержки. В Майндвайли я пережил негативный опыт, напрямую связанный с этой тактикой. В 2017 году я доработался до изнеможения и в итоге оказался в больнице. Я лежал на койке и думал, как, черт возьми, я здесь оказался? Вопрос, конечно, был риторическим. Если вы когда-нибудь перерабатывали, то знаете, как трудно порой остановиться в самом разгаре проекта. Вы работаете, несмотря на смертельную усталость. Не просите о помощи и делаете все сами. Я попался на тот же крючок. Я взвалил на себя слишком много. И в итоге не выдержал. В то время мы только запускали университет Майндвайлей, периодические занятия длиною в месяц. Университет был нашим экспериментом. Нам было интересно, получится ли изменить формат традиционного учебного заведения. Сможем ли мы так воодушевить этой идеей наших студентов и их семьи, что они согласятся приехать в чужую страну, прожить в ней от двух до четырех недель и все это время учиться у знаменитых наставников и умнейших людей со всего мира. Конечно, мероприятие длиною в месяц в другой стране – затея не из простых. В итоге наш эксперимент оказался удивительно успешным. И он же чуть не убил меня. В первый раз мы организовали университет в Барселоне. Нашими студентами стали 300 человек. В следующем году на семинары в Таллин приехали 1100 участников. И с каждым годом их число растет. Но после первого запуска университета в Барселоне, я физически сломался, прямо во время мероприятия. Меня госпитализировали с тяжелым бронхитом. У меня пропал голос, я был истощен. Я все-таки успел завершить большую часть своей работы, чтобы довести проект до конца. Но когда все закончилось, меня с головой накрыла тяжелая депрессия. Это произошло из-за сильной рабочей нагрузки и стресса. Тот период стал одним из самых тяжелых в моей жизни. Когда мы начали обсуждать второй запуск университета Майндвайлей в 2018 году, я назначил ответственный за проект мою подругу и коллегу Кади Оха, но нервничать меньше не стал. Помня о своем прошлогоднем опыте, я начал бояться за ее психическое и физическое здоровье. Я долго размышлял, прежде чем переложить эту ответственность на нее или кого-то другого. Но Кади была одним из моих лучших союзников. Она часто писала мне сообщения поздно вечером, предлагая проекты для отделов, за которые даже не отвечала. Часто её сообщения заканчивались фразой «Прости, но ты знаешь, как сильно я люблю эту компанию». Она относилась к Майндвайлей так, будто мой бизнес был её собственным детищем. Когда возникла идея о том, что организация университета ляжет на Кадди, именно это отношение помешало мне отказать ей. Я назначил ее директором университета Майндвайлей, разумеется, с определенными условиями. Я дал себе слово уберечь ее от пытки, через которую прошел сам. Поэтому мы с небольшой проектной командой создали групповой чат – WhatsApp. Популярной бесплатной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи под названием «Ангелы». Общаясь в нем в процессе организации второго университета, мы постоянно поддерживали друг друга, справлялись о самочувствии и здоровье своих коллег. Также мы делились приятными моментами, решали актуальные проблемы и смешили друг друга глупыми видео и гифками, которые вызывали у нас улыбку даже в самые тяжелые моменты. Помимо общения в чате «Ангелы», мы каждую неделю встречались за ланчем. Во время одной из таких встреч я переживал личную трагедию. Из-за стресса я расплакался прямо перед своей командой. Для мужчины и руководителя компании слезы в присутствии подчиненных могут показаться чем-то ужасным. Кто-то, возможно, примет это за проявление слабости. Я не помню, что говорили мои коллеги в тот день. Но помню, как любовь и поддержку я почувствовал. С я уходил абсолютно спокойным. Я был уверен, что все наладится. В тот день коллеги были для меня не просто ангелами из чата. Они вели себя как настоящие друзья. Этот опыт стал для меня бесценным. Этот случай напоминает мне цитату из фильма, почти знаменит. Персонаж Филиппа Сеймура Хоффмана, американского актера, режиссера и продюсера, Лестер Бэнкс, говорит, «Единственная твердая валюта в этом обанкротившемся мире – способность признаться другому человеку, что ты не крут». Конечно, не всем хватит смелости признать свою некрутость. Но если пересилить себя, люди начнут ценить вас больше, чем раньше. Подробнее об этом позже. Вот какую атмосферу необходимо создавать в команде. Безопасное пространство, в котором сотрудники могут вместе праздновать личные победы и поддерживать друг друга в тяжелые времена. Рабочая обстановка должна быть комфортной, чтобы ваши коллеги не стеснялись просить о помощи и точно знали, что получат ее. Крепкая система поддержки поможет вам справиться с тяжелыми временами на работе и в жизни. Я узнал это на собственном опыте. Требуется приложить немало усилий, чтобы создать спокойную атмосферу в команде, дать сотрудникам возможность вести себя естественно. Но помните, что каждому из нас это под силу. В первую очередь необходимо развенчать лживый миф о том, что личные потребности и работа несовместимы. Когда сотрудники почувствуют себя в безопасности, в окружении коллег, пробудется волшебство. Как организовать команду, в которой сотрудникам будет комфортно существовать и работать? Есть два простых способа. Первый. Пространство для группового общения. Создайте чат в WhatsApp, где каждый член вашей команды сможет делиться с собеседниками чем-то личным. Эта традиция, кстати, хорошо развита у азиатских семей. Я всегда на связи с членами своей семьи. Мы используем общий чат, чтобы держать друг друга в курсе своих дел. Почему бы не сделать то же самое для своих коллег? Важное правило. Предназначение такого чата – открытое обсуждение сотрудниками личных переживаний. Объясните всем, что в него можно обращаться за поддержкой. Такие чаты особенно полезны, когда команда приступает к ответственному и тяжелому проекту. Если хотите, можете по моему примеру назвать свой чат «Ангелы», чтобы еще раз подчеркнуть его предназначение – оказание поддержки. Пожалуйста, имейте в виду, я предлагаю платформу WhatsApp только потому, что это один из самых популярных мессенджеров. Вы можете выбрать любой другой канал связи на свой вкус. Второй. Душевные встречи за обедом. Наши ежемесячные вылазки в бар стали приносить всем столько удовольствия, что теперь мы устраиваем и совместные обеды, и вечерние посиделки. Одновременно с написанием этой книги я занимаюсь ремонтом квартиры. Я попросил дизайнеров выделить в ней зону для 20-30 гостей, которых планирую приглашать. Каждую неделю планирую несколько обеденных встреч с коллегами. Для этих вылазок я всегда выбираю место, где люди смогут почувствовать себя свободно и раскрыться. На подобных встречах вне офиса часто возникают необычные идеи. На работе мы, как правило, общаемся с помощью профессиональной лексики. А это значительно влияет на уровень самовыражения. Где проводят время друзья и члены семьи? За обеденным столом. Откажитесь от похода в пафосный ресторан. Лучше откройте коллегам дверь своего дома. Тактика номер три. Упражнение в уязвимости. Вирджиния Вулф, британская писательница и литературный критик, писала, что я действительно ценю, так это прикосновение чистого разума. Когда мы уверены в собственной безопасности, то ведем себя естественно. В кругу неравнодушных друзей мы легко делимся своими внутренними демонами и комплексами. Чтобы испытать настоящую любовь и сопричастность в рабочей обстановке, необходим один важный эмоциональный ингредиент – уязвимость. Все люди хотят иногда чувствовать себя уязвимыми, даже те, кто это отрицает. Это чувство, необходимое, биологически заложенное в нас составляющее любви и сопричастности, а также одна из самых сложных человеческих эмоций. Вот вам еще один секрет, который я узнал о лидерстве – уязвимость черта сильных уязвимость неловкое и потому тяжелое чувство если вы уверены что все делаете правильно и при этом вам не страшно значит вы стоите на месте страх двигатель прогресса почему не стоит скрывать плохое в 2012 году я усвоил один важный урок об уязвимости мы с моей бывшей супругой кристиной хотели второго ребенка попытки зачать его растянулись на пять лет В 2012 году мы узнали, что Кристина беременна, и были вне себя от счастья. На шестой неделе беременности на очередном медосмотре нам сообщили ужасную новость. Мы потеряли ребенка. Я отвел Кристину к машине, она едва держалась на ногах. По моим щекам катились слезы. Я понятия не имел, как справиться с этой болью. Из меня будто высосали всю радость и любовь, которую я когда-либо испытывал в жизни. Я отвез Кристину домой и вернулся в офис. В тот самый день к нам приехали кинематографисты из Сингапура, чтобы взять у меня интервью для документального фильма о корпоративной культуре Майндвайлей. Добравшись до студии, я рухнул на пол и сказал менеджеру по производству, что не смогу участвовать в съемках. Она все поняла и отменила их. О том, что произошло, я рассказал только ей. Я не хотел, чтобы моя боль отразилась на коллегах, поэтому утаил ее. Я держал её в себе несколько дней. На двенадцатый день в мой кабинет вошла моя коллега Грейс, один из менеджеров Майндвайли, очень милая и воспитанная девушка. «Вишен, я от тебя чем-то расстроила?» Спросила она. «Нет». Ответил я. «С чего ты взяла?» «Ну, ты с прошлой недели какой-то не такой. Кажешься злым и отстранённым. Я чувствую, что ты ведёшь себя со мной по-другому. Поэтому подумала, что-то случилось». Тогда я понял, пытаясь скрыть свою боль, я причинил ее другим. Грейс была уверена, что подвела меня. С того самого дня я веду себя по-другому. Теперь, если я переживаю сложный период, говорю об этом своей команде. Это может быть болезнь ребенка или потеря члена семьи. Как только я сталкиваюсь с проблемой, которая сказывается на моих чувствах и огорчает меня, делюсь ею с коллегами. Я прошу всех своих сотрудников поступать так же. Если это что-то очень личное, тогда они могут просто сказать «Я сейчас пытаюсь разобраться с чем-то очень дерьмовым, поэтому не в настроении. Если кажусь грустным, пожалуйста, помните, что вы ни при чем». Эта простая фраза развеивает подозрения и укрепляет отношения внутри коллектива. Уязвимость, выраженная таким образом, дает вашим коллегам возможность проявить заботу. «Каждый раз, когда я делюсь чем-то подобным, кто-нибудь обязательно меня обнимает». А по возвращении со встречи я могу найти записку со словами поддержки на своем столе. Так поступают хорошие друзья и коллеги. Да, возможно, они не способны прочувствовать вашу боль по-настоящему, но они помогают вам справиться с ней и дают понять, что они на вашей стороне. Тактика номер 4. Заражение позитивом. Настроение передается как вирус гриппа. Этот феномен называется эмоциональным заражением. Оно происходит, когда один человек заражает своими эмоциями окружающих. Именно поэтому в своей книге «Преимущество счастья» Шон Ачер написал, «Согласно исследованиям, когда руководители находятся в хорошем настроении, их сотрудники тоже испытывают положительные эмоции по отношению друг к другу и распределяют задачи более эффективно и с меньшими трудозатратами». Один из лучших способов заразить положительными эмоциями окружающих – Это самому олицетворять позитивный оптимизм. Задавайте тон, придумывайте тематические ритуалы, которые зарядят вашу команду хорошим настроением, и соблюдайте их. Ритуалы – прекрасный способ пробудить чувство сопричастности. Ритуал номер один – культурные дни и праздники. В Майндвайли мы каждый месяц отмечаем День культуры, так как у нас работают представители 60 разных стран. Раз в месяц… Мы даем им возможность поделиться своими национальными обычаями, представить коллегам национальную кухню и традиции. В День культуры в нашем офисе можно увидеть группу громких и гордых жителей Среднего Востока, танцующих с тарелками хумуса в руках, или обнаружить в коридоре гигантского разноцветного дракона традиционный атрибут китайского Нового года. В этот день немцы в национальных кожаных штанах угощают желающих пивом и сосисками а радостные канадцы раздают поздравительные открытки. Если наш День культуры пришелся вам по душе, не стесняйтесь, попробуйте устроить его в своей компании. Но помните, что такие ритуалы в каждой команде должны быть особенными, основанными на общих ценностях и взаимоотношениях в коллективе. Ритуал номер два. Еженедельный общий сбор. Отчет великолепия. Еще один простой ритуал, который может организовать любая компания, Общее собрание для празднования достижений. В-отчет. В нашем случае В обозначает великолепие. Это еженедельное собрание коллектива Майндвайлей. На этом мероприятии мы делимся новостями. Отмечаем достижения новых рекордов. Обсуждаем идеи, успехи и новые цели. Мы отдаем должное нашим талантам, завершившимся проектам и рекордам команд. Это воодушевляет всех сотрудников на дальнейшие достижения. Вот как проходят наши общие собрания. Обсуждение отзывов клиентов и публикаций СМИ о Майндвайли. Оценка ежеквартальной цели. Цели и ключевые результаты. Прогнозы предполагаемого успеха. Обсуждение новых рекордов. Благодарность сотрудникам, которые обеспечили успех прошедшей недели. приветствие новичков. Обсуждение новостей отдела кадров и новых инициатив для сотрудников. Финальное обращение к сотрудникам или выступление руководителей команд по желанию. Этот простой ритуал занимает от часа до полутора часов еженедельно. Он собирает всю компанию вместе в приятной атмосфере. Во время вы отчета мы подаем напитки и закуски. Музыка и еда помогают людям взаимодействовать. Заражение позитивом с помощью В-отчета и Дня культуры очень эффективно. Оно вызывает у сотрудников положительные эмоции, а те, в свою очередь, приводят к хорошим результатам, позволяют коллегам укрепить взаимоотношения и лучше узнать друг друга. Тактика номер пять. соревнование в доброте. Представьте, что существует всего одна задача, на которую вам нужно тратить всего пять минут в день чтобы значительно повысить свои шансы на повышение в течение двух лет. Стали бы вы ее выполнять? Так вот, такая задача существует. Когда я брал интервью у Шона Ачера, он поделился со мной своей концепцией баллов социальной связи. Социальная связь – это широта, глубина и значимость ваших общественных отношений. Она – гарант вашего долгосрочного счастья. Ученые обычно измеряют ее с помощью вопросов. Хватает ли вам социальной поддержки? Если вы задерживаетесь на работе, есть ли рядом кто-то, готовый вам помочь? Я попытался понять, кто обеспечивает эту поддержку и отвечает за нее. В итоге обнаружилось, что если вы человек, с которым людям хочется общаться, когда у них тяжелый период, вы умеете сочувствовать, вы становитесь инициатором отношений, вы положительная и оптимистичная личность, что, как мы узнали в предыдущем исследовании, делает вас притягательным. В таком случае у вас много баллов социальной связи. Таким образом, если вы находитесь в верхнем квартиле, это значение, которое делит таблицу данных, или ее часть, на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части – 25%, 50%, 75% и 100%. Социальных связей то есть в верхней четверти вашей компании, ваши шансы получить повышение в течение следующих двух лет на 40% выше, чем у остальных. Задумайтесь об этом. Мы часто думаем, что повышение получают самые лучшие и выдающиеся сотрудники. Но исследование Шона Ачера доказывает, что ключевую роль тут играет социальная совместимость. Он продолжает. Счастье – это выбор, но сделать его непросто, как на индивидуальном уровне, так и на предпринимательском. Руководители несут ответственность за позитивное настроение своих сотрудников. Чувство сопричастности, благодарности и любви на работе улучшает наше состояние. А когда людям хорошо, они работают лучше. Сама жизнь становится лучше. Вот почему важно поддерживать проявление доброты в офисе. Как же укрепить социальные связи в огромной компании? В Майндвайли мы придумали неделю любви. Она стала настолько популярным явлением, что сейчас её практикуют более 5000 компаний по всему миру. «Неделя любви» длится в течение пяти рабочих дней со дня Святого Валентина, но не имеет ничего общего с романтическими отношениями. Пять дней подряд наши сотрудники делятся друг с другом любовью и благодарностью. Как это работает? Участники «Недели любви» становятся тайными ангелами. Задача каждого тайного ангела – В течение недели радовать своего человека необычными способами. Не обязательно тратить кучу денег на знаки внимания. Можно просто оставить на столе своего человека его любимый напиток, заказать доставку цветов или отправить милую записку. Впрочем, сотрудники Майндвайлей получали и приглашение на обед во французском ресторане, и купоны на массаж. В конце недели любви каждый тайный ангел открывается своему человеку. Удивление, любовь и искренняя благодарность на лицах людей в этот момент. Зрелище по-настоящему удивительное. Более пяти тысяч компаний уже принимают участие в «Неделе любви» и выкладывают потрясающие тематические фотографии в Инстаграм с этого праздника. Если вы до сих пор не уверены, что всего несколько простых упражнений могут так радикально изменить обстановку в компании, вот вам еще одна, последняя история. Это моё лучшее воспоминание о нашем корпоративе в 2019 году. И случилось всё это абсолютно неожиданно. Любовь в общественном туалете Я понял, что наш последний корпоратив удался. Когда в 2 часа ночи, в самый разгар тематической вечеринки легенды рока, наткнулся на своих коллег в мужском туалете. Я зашёл в тот самый момент, когда несколько моих сотрудников утешали ещё одного коллегу. Когда они услышали скрип двери, то синхронно повернулись ко мне. «Привет, ребята!» Невозмутимо сказал я, хотя мне было довольно неловко. Я понимал, что прервал что-то важное. Парень в центре, назовём его Дэн, поднял голову, увидел меня и решил всё объяснить. «Меня достало, что женщины меня отвергают. Что со мной не так? Почему я должен из кожи вон лезть, чтобы кому-то понравиться?» Все ребята столпились вокруг Дэна. Желание помочь ему объединило их. Они по очереди предлагали ему разные идеи и поддержку. «Давай выпьем кофе на следующей неделе. Я помогу тебе разобраться во всём», — сказал один. Другой предложил. «Я совсем недавно купил книжку про свидание. Может, тебе стоит её прочитать?» Вклинился третий. «Буду рад помочь тебе в спортзале, если тебе понадобится поддержка». Мне было приятно видеть, как эта ситуация объединила ребят. Они утешили Дэна в момент нужды. Его коллеги, точнее его друзья, оказали ему поддержку. Дэну было легко делиться своими проблемами в общественном туалете, на глазах у своих коллег и основателя компании. Он знал, что никто его не осудит. В тот момент я подумал. Вот это да. Вот какой может быть крепкая связь. Когда вы развиваете взаимоотношения на рабочем месте, то вручаете людям и самому себе один из величайших даров этого мира, от которого напрямую зависит наше счастье. Это... Дар сопричастности. В следующей главе мы углубимся в пирамиду Маслоу. От взаимоотношений мы перейдем к самоуважению. Вы поймете, как построить свой бизнес так, чтобы ваши сотрудники чувствовали себя значимыми. Я поделюсь с вами еще одним простым упражнением, которое мне показал Шон Ачер. Одной компании оно помогло за 18 месяцев добиться роста прибыли с 650 миллионов долларов до 950 миллионов. И все, что для этого потребовалось, – ежедневные упражнения в течение двух минут. Краткое содержание главы. Модели реальности. Любовь и сопричастность – базовые потребности человека. Они биологически встроены во всех людей. Каждый человек хочет чувствовать себя частью чего-то. Большинство людей проводят на работе треть жизни, что делает рабочий коллектив современным племенем. Социальные связи сильно влияют на качество человеческой жизни, внутри и вне рабочего пространства. Когда потребность людей в сопричастности удовлетворена, их продуктивность, интеллектуальные и творческие способности, а также здоровье и психическое состояние, заметно улучшаются. Социальные связи – наиважнейший фактор личного счастья. Чтобы создавать социальные связи внутри любой группы, есть пять основных способов. Первый. Дружба на работе. Сотрудники, у которых есть приятели на работе, в семь раз продуктивнее, чем их коллеги-одиночки. Чтобы развить социальные связи внутри коллектива, организуйте общественные мероприятия и создавайте ритуалы. Это под силу каждому. Второй. Атмосфера безопасности и поддержки. Чтобы ощущать себя сопричастными, людям необходимо чувствовать себя в безопасности в окружении коллег. Создавайте пространство для личного и искреннего общения, онлайн или оффлайн. Третий. Уязвимость. Одно из важнейших качеств лидера. Станьте примером, и ваши сотрудники перестанут стесняться и начнут вести себя естественно. Четвертый. Заражение позитивом. Эмоциональное заражение – это процесс, когда эмоции перетекают от одного человека к другому, в общем пространстве. Используйте ритуалы, чтобы наполнить коллег позитивом и объединить коллектив. Пятый. Соревнования в доброте. Отмечайте неделю любви. Чтобы присоединиться к этому движению, следуйте инструкциям дальше. В следующей главе вы узнаете, как стать непоколебимым и научить этому всех, с кем вы контактируете. Эта способность сделает неуязвимым вас и ваше ближайшее окружение. Системы жизни. Неделя любви. Руководство по применению. Присоединяйтесь к традиции Майндвайлей – ежегодной неделе любви. Шаг номер один. Подготовка к неделе любви. До старта недели любви коллеги кладут бумажки со своими именами в шапку, а затем каждый вытягивает по одной, в случайном порядке, вне зависимости от пола и должности. Сотрудник, чье имя вытащили, становится человеком, а тот, кто вытянул – тайным ангелом. Обязанность тайного ангела – тайно выражать любовь и благодарность своему человеку в течение всей недели. Шаг номер два. Узнайте побольше о своем человеке. Не нужно тратить баснословные деньги, чтобы порадовать своего человека. В зачет идут задумка и оригинальность. Если ангел неплохо знает своего человека, задача не составит для него особого труда. В противоположном случае, это отличная возможность для сотрудников ангелов узнать своих коллег получше. Шаг номер три. Будьте изобретательны. Тайным ангелам разрешается объединять усилия для мозгового штурма и обмениваться идеями о подарках. Вот несколько вариантов. Пишите милые записки. Создайте тематический плейлист на Spotify. Подберите вдохновляющие цитаты. Создайте временный профиль на Tumble. портале микроблогов, включающем множество картинок, статей, видео и гиф-изображений по разным тематикам посвященный вашему человеку, или сделайте на анонимном профиле на Pinterest. Это социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Подборку его целей и интересов. Возможности практически безграничны.